Какую же прозу я хотел писать? Какую же прозу я хотел писать? На самом деле, в общих чертах, это мне было ясно с самого начала. У меня в голове существовал образ идеального романа, который сейчас я пока не могу облечь в слова, но со временем, когда стану опытным прозаиком, напишу на самом деле. Этот образ был сияющим ярким, как полярная звезда в небе надо мной. Если что, то достаточно было поднять голову, и мне сразу становилось понятно, где именно я сейчас нахожусь и куда мне нужно двигаться. Если у меня не было бы этой точки опоры, я бы, наверное, подолгу блуждал вокруг да около. Вот что я думаю, основываясь на собственном опыте. Чтобы найти личный, оригинальный стиль, необычную манеру нужно с самого начала взять за точку отправления мысль не о том что приложится а как раз таки наоборот мысль о том что убудет как мне кажется необходимое действие тут вычитание подумайте сами в процессе жизни мы с вами постоянно сталкиваемся с разными вещами явлениями и сущностями мы потребляем огромное количество информации наш багаж интеллектуальный, эмоциональный, растет чересчур быстро. У нас слишком много вариантов выбора, и когда мы пытаемся самовыразиться, наш компьютер тормозит от обилия контента и подвисает, а иногда просто берет и вырубается. Тогда наступает полный ступор. В таких случаях надо прежде всего избавиться от ненужного, выкинуть его в корзину, почистить как следует информационную систему, И тогда место в голове будет больше, а навигация станет удобнее. Но как понять, что нам решительно необходимо, без чего вполне можно обойтись, а что абсолютно не нужно? Опять-таки, на основании собственного опыта могу сказать, что понять это очень просто. Критерий, как мне кажется, один. Чувствуете ли вы радость от этого или нет? Если вы заняты чем-то важным, по вашему мнению, но при этом не взволнованы, не испытываете искренней радости и не получаете от своих действий никакого удовольствия, значит, что-то пошло не так, что-то не заладилось. Тогда нужно отмотать все к самому началу и отыскать все лишние и неладные детали, которые мешают вам радоваться и получать удовольствие от процесса. Как найдете, все до единой изымите и выбросьте сказать легко а сделать не очень когда то как раз когда я написал слушай песню ветра и получил за нее дебютную премию гундзо в мой бар зашел бывший одноклассник мы учились вместе последние три года школы «Ну, раз за такое премией дает у меня то небось с не них хуже выйдет сказал он мне и ушел Я, конечно, немного разозлился на него, но в то же время подумал, что в чём-то он должно быть прав. Написать такое действительно мог кто угодно. Ведь что я делал? Я, особо не утруждаясь, записывал простыми словами то, что приходило мне в голову. Редкая лексика, красивые выражения, изысканный стиль. Ничего из этого я не использовал. У меня получился этакий сухой концентрат. Кстати, я так и не слышал, чтобы этот мой одноклассник написал свою книгу. Уверен, что он просто подумал, у меня что, дел других нет. Писать еще один сухомяточный роман, которых и так в мире уже предостаточно. Подумал и не написал. Если все так и было, то нужно отметить его проницательность. Хотя сейчас я думаю, что именно такое, о котором он говорил в контексте премий, Как раз, по моим ощущениям, труднее всего дается начинающим писателям. Выкинуть из головы весь «и без него обойдемся» контент и с помощью вычитания упростить вещь или явление вовсе не так легко, как представить это в уме или сказать об этом. Но я с самого начала не был зациклен на идее писательства. Творил, так сказать, не корысти ради, а из любви к искусству потому и справился без особого труда. Получившаяся, как ни крути, и стала моей отправной точкой. Я стартовал сухой, простой, полный полной прозой Она легла в основу моего стиля, и постепенно, с каждым новым произведением, я воплощал в ней себя, придавая ей новые формы, делая структуру более объемной и многослойной, укрепляя скелет, усложняя сюжет, надстраивая его так, чтобы все встало на свои места. Постепенно масштаб моей прозы становился крупнее. Я уже говорил, что у меня внутри было приблизительное понимание, какую прозу я хочу писать, но сам этот процесс укрупнения не являлся преднамеренным. Скорее он шел естественным путем. У меня не было четкого, продуманного плана. Только оглянувшись назад, я понял, как все происходило на самом деле. Если в моей прозе есть что-то, что можно назвать оригинальным, то оно напрямую связано с этой вольностью. Когда мне исполнилось 29, я просто так, без всякого на то основания, вдруг почувствовал, что хочу писать, и создал свою первую вещь. У меня не было как таковой жажды к писательству. У меня не было четкого представления о том, как нужно писать прозу. То есть я был ничем не ограничен. Более того, я не знал, как обстоит ситуация в современном литературном мире, и, хорошо это или плохо, у меня не было кумиров и образцов для подражания среди современных авторов. Тогда я думал лишь как бы написать текст, в котором отразятся мои мысли и чувства. Только и всего. Я так хорошо чувствовал этот непосредственный, шедший изнутри импульс, что совсем не думал о дальнейшем. Просто сел за стол и начал писать. Одним словом, как Бог на душу положит, без напряжения. Писать было радостно, и еще я получал удовольствие от ощущения естественности и свободы.